Робин Шарма. Исполнение желаний и поиск своего предназначения. Притчи, помогающие жить. Монах, который продал свой Феррари. Притча об исполнении желаний и поиске своего предназначения. Благодарность от автора. Эта книга плод совместной работы многих дорогих мне людей, чей энтузиазм и вера в меня позволили воплотить мою мечту в реальность. Я приношу особую благодарность моей семье, а также тысячам читателей моей первой книги "Мегажизнь", которые нашли время для того, чтобы написать мне о том, как она изменила их судьбу. Я благодарю всех слушателей моих открытых семинаров в Северной Америке, а также те компании, которые организовали мои выступления для своих сотрудников. Я говорю спасибо своему редактору Джону Лаудону. Без его веры в наше совместное дело этот проект не состоялся бы. А также благодарю Марджери Бьюкин, Карен Левин и великолепную команду Harper San Francisco за их слаженную и энергичную работу над этим проектом. Я выражаю признательность Брайану Трейси, Марку Виктору Хансену, Кэти Дан и другим своим коллегам. Я благодарю Сатью Павл, Кришну и Сандипа Шарму за поддержку и одобрение всех моих идей. И самое главное, я приношу огромную благодарность моим любимым родителям, Шиву и Шаше Шарма, с любовью заботящимся обо мне с первого дня моей жизни. Я глубоко признателен своему мудрому брату Сандживу Шарме и его чудесной супруге Сьюзен. Я благодарю своих детей Колби и Бьянку, а также свою любимую жену Алку. Вы – свет моей жизни. Я люблю вас. Робин Шарма Моему сыну Колби, благодаря которому я каждый день вспоминаю, что мир прекрасен. Благослови тебя, Бог. Глава первая. Звонок к пробуждению. «Жизнь для меня не жалкий агарок, а великолепный факел, дарованный лишь на короткое время. И перед тем, как отдать его будущим поколениям, я должен возжечь этот факел как можно ярче». Джордж Бернард Шоу. Он рухнул на пол посреди переполненного зала суда. Он — один из самых знаменитых и влиятельных адвокатов страны, Он, прославившийся как своими итальянскими костюмами, по 3000 долларов плотно стискивающими его грузное тело, так и бесчисленными блестящими судебными победами. Меня словно парализовало. Великий Джулиан Ментл ныне сам находился в роли потерпевшего и барахтался на полу, как беспомощный младенец. Лоб покрывало испарина, тело сотрясало дрожь все дальнейшее происходило, словно в замедленной съемке. «Господи, Джулиану плохо!» — закричала его помощница, констатируя то, что все давно поняли. Судья с растерянным видом что-то быстро говорила по телефону, установленному у нее на экстренный случай. «Я оставался в ступоре. Только не умирай, старый дурак, ты еще не отыграл свое, ты не заслужил такой смерти». Пристав, застывший поначалу, как мумия... Вдруг сорвался с места и начал делать искусственное дыхание павшему на поле боя герою правосудия. Его помощница склонилась над ним, закрыв светлыми прядями своих волос его багрово-красное лицо. Она лепетала нежные слова утешения, слова, которых он слушать уже не мог. Я знал Джулиана уже 17 лет. Я познакомился с ним, когда еще учился на юрфаке. Один из его партнеров взял меня стажером на лето. Уже тогда Джулиан блистал, как адвокат, был красив, отважен и мечтал о громкой славе. В своей конторе он слыл восходящей звездой с многообещающим будущим. До сих пор не могу забыть, как однажды, заработавшись допоздна, я осторожно заглянул в его по-царски шикарный угловой кабинет. Мой взгляд упал на дубовый стол, на изречение Уинстона Черчилля, стоящее там в рамке. Выбор цитаты много объяснял в личности Джулиана. «Я уверен, что сегодня мы хозяева собственной судьбы, что стоящие перед нами задачи нам по плечу, что у нас есть силы претерпеть все предстоящие испытания. Пока у нас есть вера в наше дело и несокрушимая воля к победе, судьба будет на нашей стороне». Эти слова Джулиан подтверждал делами. Он обладал железной волей, напористой энергией и жесткой хваткой. Он считал себя обреченным на успех, ради которого был готов работать по 18 часов в сутки. От кого-то я слышал, что его дед был видным сенатором, а отец весьма уважаемым судьей федерального суда. Сын влиятельных родителей Джулиан нес на своих плечах неизменно облаченных в пиджаке от Армани бремя семейных надежд. Но, надо признаться, свою судьбу он выбирал сам. И решительно шел собственным путем, обожая устраивать шоу. Первые полосы газет пестрели заголовками о его эпатажных выходках в зале суда. Богачи и знаменитости неизменно обращались к нему, когда им нужен был высококлассный юрист с превосходной тактикой и воинственными манерами. Вне судебных стен Джулиан вел себя не менее вызывающе. В нашей конторе ходили легенды о его полночных визитах в лучшие рестораны города с обольстительными молоденькими моделями, о сумасшедших вакханалиях компании крикливых брокеров, которых он называл не иначе, как «своей бандой». Тем летом он выступал адвокатом в деле о громком убийстве. До сих пор остается тайной, почему из всех стажеров в качестве помощника он выбрал меня. Может быть, потому что у нас была общая «Альма-Матер»? Я закончил тот же, что и Джулиан-факультет Гарвардского университета. Но я, конечно, не был самым ярким стажером в фирме, да и не мог похвастаться родословной, включающий «принцев голубых кровей». Мой отец, в прошлом морской пехотинец, всю жизнь проработал охранником в банке. Мама, вне всякой роскоши, выросла в Бронксе. Тем не менее, из всех претендентов, жаждущих стать его мальчиком на побегушках в этом деле, названном процессом века, он выбрал именно меня. Джулиан, правда, обмолвился как-то, что ему понравился мой «голодный взгляд». Мы, естественно, выиграли тогда, и предприниматель, обвиненный в жестоком убийстве своей жены, стал свободным человеком, настолько, насколько ему это позволяла совесть, ну или то, что от нее осталось. То лето оказалось богатым на уроки. Я узнал, как на пустом месте можно посеять вполне обоснованное сомнение. Ведь если ты адвокат, то именно за это и получаешь свои деньги. Но еще это были уроки психологии победителя и бесценная возможность наблюдать мастера в игре. Я все впитывал как губка. Затем Джулиан пригласил меня остаться в его конторе в качестве партнера. Между нами довольно быстро установились дружеские отношения. Хотя, скажу честно, работать с ним было совсем непросто. Роль его помощника оказалась довольно нервной. Джулиан нередко срывал на меня раздражение и злость. И это был его фирменный стиль. Он считал себя непогрешимым. Но под внешней железной оболочкой скрывался человек, который заботился и о людях. Как бы он ни был занят, он всегда находил минутку, чтобы поинтересоваться, как там Дженни, женщина, которую я до сих пор называю своей невестой, несмотря на то, что мы поженились еще до моего поступления на юрфак. Узнав от другого стажера, что я нахожусь в стесненных обстоятельствах, Джулиан выбил для меня щедрую стипендию. Да, он умел проводить жесткие атаки в борьбе с соперником, любил прожигать жизнь, но никогда не оставлял своих друзей в беде. Его настоящая проблема заключалась в том, что Джулиан был буквально одержим работой. Несколько первых лет, безвылазно сидя в конторе, он еще оправдывался тем, что делает это на благо фирмы, и следующей зимой непременно возьмет месяц отдыха и махнет на Каймановы острова. Однако время шло, слава Джулиана как блестящего адвоката умножалась, но росла и профессиональная нагрузка. Его приглашали вести все более серьезные и запутанные дела, и Джулиан, никогда не отступавший, неизменно принимал эти вызовы. В редкие минуты отдыха он признавался, что в течение многих лет спит не более двух часов в сутки. Спать дольше ему не позволяет совесть, ведь на столе стопки судебных документов. Вскоре я понял, что он полностью захвачен жаждой большего. Большего престижа, большей известности и больших денег. В результате, Джулиан не просто достиг успеха, он добился всего, о чем большинство людей не могут даже мечтать. Он стал настоящей звездой в своей области с семизначным годовым доходом. Он владел великолепным особняком в районе, где жили знаменитости, в его распоряжении всегда был личный самолет, резиденция на тропическом острове и главная гордость – сияющий красный Феррари, припаркованный посреди дорожки, ведущий к особняку. Однако я знал, что все далеко не так лучезарно, как могло бы показаться со стороны. На его лице появилась печать обреченности. И я замечал это не потому, что обладал сверхпроницательностью по сравнению с остальными работниками конторы. Просто я чаще находился рядом. Мы были неразлучны, потому что всегда работали. Игра никогда не кончалась. Не успевало закончиться одно дело, как на горизонте появлялось другое. Джулиан не видел предела совершенству. Что будет, если судья, не дай бог, задаст тот или иной вопрос? Достаточно ли мы раскопали, чтобы ответить на него? Что случится, если посреди слушаний его застигнут врасплох, как оленя, попавшего в лучи автомобильных фар? Поэтому мы работали на пределе возможностей, и меня так же, как и его, затягивало в черную дыру работы. Мы сами сделали себя рабами времени, навечно поселившись на 64-м этаже небоскреба из стекла и бетона. В то время как все здравомыслящие люди наслаждались семейным уютом, мы, ослепленные призраком успеха, думали, что поймали за хвост птицу счастья. Чем больше времени я проводил с Джулианом, тем отчетливее осознавал, что он все глубже и глубже загоняет себя в могилу, словно повинуется какому-то неумолимому року. Ничто не могло удовлетворить его до конца, поэтому его брак потерпел крушение, он разорвал отношения с отцом. И хотя его материальному богатству мог бы позавидовать любой, ему все еще чего-то недоставало. Он был истощен эмоционально, физически и духовно. В свои 53 года Джулиан выглядел так, словно ему под 80. Его лицо бороздили глубокие морщины, такую цену платил он за свое знаменитое правило «пленных не брать», многолетний стресс и беспорядочный образ жизни. Обильные ужины за полночь в дорогих французских ресторанах, толстые кубинские сигары, привычка глушить коньяк рюмку за рюмкой. Все это привело к тому, что он безбожно растолстел. Он все чаще жаловался на недомогание, говорил, что ему надоело быть больным и уставшим. Он утратил чувство юмора, и казалось, больше ничто не заставит его рассмеяться. Его жизнерадостность сменилась замогильной мрачностью. Полагаю, он утратил какой-то главный ориентир. Но самое грустное он утрачивал свою знаменитую хватку. Если раньше он приводил в восторг всех присутствующих своим аргументированным и ярким красноречием, то теперь он порой по несколько часов мог бубнить что-то бессвязное о случаях, которые не имели никакого отношения к конкретному разбирательству. Его изящные реплики на возражения противоположной стороны уступили место едкому сарказму, раздражавшему даже тех судей, которые раньше считали его гением защиты. Короче говоря, звезда Джулиана клонилась к закату. И причина заключалась не только в лихорадочном темпе жизни, преждевременно загонявшем его в могилу. Причина лежала гораздо глубже. Это был духовный надлом. Почти каждый день он сетовал на то, что в нем больше нет страсти, внутри и вокруг одна пустота. Джулиан рассказывал, что в молодости он по-настоящему любил юриспруденцию и выбрал ее не только потому, что положение его семьи позволило ему взять быстрый старт, Его завораживали тонкости права, предлагавшие ему сложные интеллектуальные задачи. Они наполняли его энергией. Особенно же его вдохновляло то, что с помощью закона можно изменить мир. Это-то и отличало его от остальных представителей золотой молодежи Коннектикута. Он был уверен, что его дар – это оружие, с помощью которого он сражается на стороне добра. В этом и заключался смысл его жизни. Это освещало его путь и дарило надежду. Причиной его фиаско стала не только утрата интереса к некогда вдохновлявшему его делу. Еще до того, как он взял меня на работу, он пережил большую трагедию. Как намекнул мне один из его компаньонов, то была воистину непоправимая катастрофа. И это все, что мне удалось выведать. Даже известный своей болтливостью старик Хардинг, человек, который провел больше времени в баре отеля Ридс Карлтон, чем в своем ошеломляюще огромном кабинете, сказал, что это тайна и он, как и другие, был приведен к присяге молчания. Я не знал, в чем заключалась эта глубокая и страшная тайна, но всегда подозревал, что падение Джулиана началось именно с нее. И это было непраздное любопытство, мне хотелось помочь ему, ведь он был не только боссом и наставником, он был моим лучшим другом. А потом случился этот обширный инфаркт который вернул божественного Джулиана Ментла на грешную землю и напомнил ему о том, что он всего лишь простой смертный. Утром в понедельник, прямо посреди переполненного зала заседания номер 7 того самого зала, где мы когда-то выиграли процесс века.